Теперь, когда мы знали, где боевые боты, Уилкен направилась к выходу из центрального отсека к производственному модулю, откуда мы могли свернуть другой коридор к техническому модулю. Точнее, откуда я мог свернуть другой коридор, потому что таков был ее план. — Пошлем автостражи, чтобы их отвлечь, а я заберу и руны, — объяснила она Абена. Микки вскинул голову. Абена нахмурилась, а ее взгляд меня озадачил. — Это очевидное самоубийство. — Он же автостраж, — как ни в чем не бывало, — заявила Уилкин. — Он к этому привык. Мики послал по сети сигнал тревоги. — Это плохой план. Автостраж. Лицо Абены стало еще более суровым. План идет вразрез с нормами Гуднайт Лендер. Уилкин подняла брови.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 Как я понял, Уилкин планировала послать меня в модуль, а когда боевые боты меня убьют, она просто скажет Абене и Мики, что пыталась, но теперь нужно бежать к шаттлу и спасаться бегством. Без автостража Абена, безоружно, на ней не было брони. Уилкин могла бы даже затащить ее на шаттл силой. Конечно, если Уилкин притронется к Абене, то вмешается Микки, но вряд ли Уилкин об этом подумала. «Мы дошли далеко». И Уилкин остановилась. «Удачи!» — сказала она. «Ага, пошла ты в задницу!» И я двинулся дальше. В общем, не особо радостно. На ремонтный бокс-то я больше рассчитывать не мог. Я мог бы восстановиться в медсистеме, но до нее еще нужно добраться. А ближайшая находилась на борту корабля, пришвартованного на станции. Но я знал, что все получится. Точнее, надеялся. В последнее время мне иногда изменяет способность судить здраво. Я прошел по изогнутому коридору дальше, где Уилкин больше меня не видела, поставил ее канал в режим ожидания и соединился с Микки и Абеной, чтобы отправлять им видео по сети. Оно не такого качества, как через нашлемную камеру, поскольку запись шла через глаза, а потому дрожало. Мики.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 Я подошел к тому месту, где в стене коридора находились пустые ниши для оборудования, достаточно глубокие и темные, и встал в одну из них. Мой сканер по-прежнему передавал искушающее дронов, прерывистые сигналы. И я получил ответ. Всплеск помех, как будто кто-то пытается ответить мне по голосовой связи, но голос потонул в помехах. «На такое способен и обычный автостраж»,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 Я затаился и ждал. — Мы беспокоимся за тебя, автостраж, — сказал по сети Мики. Пока на сканере пусто, так что у меня есть время поболтать. — Почему ты беспокоишься, Мики? Потому что не знаю, чем ты занят. Уилкин сказала доктору Абену, что ты ничего не делаешь. На сканере, наконец, появился дрон.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 Конца коридора я достиг на максимальной скорости и нырнул вперед. Отсек превратился в зону боевых действий. Я упал на пол и проехался вперед. Ближайший ко входу боевой бот свирепо отмахивался от тучи стреляющих в него дронов. Они сновали вокруг злобным металлическим хорободом, а бот полил по стенам, полу и колоннам.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 Автостраж работаю на вас по контракту, рассеянно произнес я стандартную фразу. В этот момент я отвлекся, но непонятный шум, идущий по каналу связи с Мики и Абене, он не был похож на обычный сетевой разговор. Это было аудио. Мики послал мне аудиозапись. Кто тебя послал, сэр Крис? Гневно выкрикнула Абена. лежащая на моем плече. Ируна пробормотала изумленная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 Я веду их подсчет в специальном файле. Но это, похоже, было серьезной. Я решил, что Уилкин так ведет себя из-за меня, что паранойю и дискомфорт вызвало у нее. Появление автостража, откуда ни возьмись, вероятно, посланного другим консультантом по безопасности, а значит, клиенты не доверяют ей. И Герт, Знаю, знаю, мысль «это все из-за меня» звучит очень по-человечески.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 и бежать. Но тот отказался, поскольку в таком случае Уилкин пристрелила бы Абен, а той как раз и следовало бы сбежать, но очевидно она не собиралась бросать Микки. Я свернул к производственному модулю, где Абен и Микки боролись с Уилкин.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 Микки вырвался и отпрыгнул, по-прежнему оставшись между Уилкин и Абене. Уилкин замерла, в буквальном смысле, и двигала челюстями, пытаясь отдать команду по неработающему порту голосовой связи. Я отрезал ее от сети, не желая, чтобы о развитии ситуации узнала Герт. Реактивная установка выпала из неподвижных пальцев Уилкин, и ее подхватила Абене.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 и сказала им по сети, что должна сообщить нечто важное, а потом схватила Абена за волосы. Абена шла с распущенными волосами, а шлем выбросила после того, как я сломал крепление, выдирая ее из рук щупа захват. Уилкен приставила оружие к голове Абены и сказала, — Прости, ничего личного. И этот комментарий, помешал убийству, Микки успел втиснуться между ними и отвести оружие в сторону. Если Мики ручной бот, который носит за людьми их вещи, это не значит, что он недостаточно силен и не может справиться с силовой броней. Абена увидела меня и охнула. — Ирона! Она жива, — сказал я, — потому что Абена была вооружена, а люди в таком состоянии и с оружием в руках.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 Моя производительность на восьмидесяти шести процентах. Он поднял обрубок руки. Всего лишь телесная рана. Твою ж мать! А Бене в ужасе посмотрела на него. Микки, твоя рука! Ой-ой-ой, очередные обнимашки. Мики, забери, Ируны, велел я. Мики шагнул вперед и протянул руки. Ируны находилась в полубессознательном состоянии, но судорожно цеплялась за мою куртку. Абена мягко высвободила ее ладонь и вручила Ируне Мики. Я повернулся к Уилкин. Меня беспокоило то, как она схватила Абена за волосы и как бросила. Ничего личного. Если бы Уилкин выстрелила без предупреждения, Абена была бы уже мертва, а от Мики остались бы одни обломки. Но Уилкин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 «Была таковой. Думаю, все произошло слишком быстро, и Абена не успела разобраться, что сделала для нее Уилкин, Поскольку ее первый аргумент явно не был убедительным, Абена продолжала говорить. «Если она работает на сэр Крис, то нужна нам как свидетель». «Ладно».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 Я мог бы отдать приказ закрыть отверстие После нашего ухода И Абена решила бы, что это Несчастный случай Ну вот опять Почему меня беспокоит Выживет Уилкин или нет Нет, на самом деле Не беспокоит Нужно уходить, сказал я И потянулся за ракетной установкой Уилкин Абена вручила ее мне И я пошел к шатлу Вентиляционное отверстие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 идиоты так что придется подобраться вплотную чтобы просканировать ее ясно удивительно но спорить об этом не стало а может и не удивительно она весьма не глупа наверное не стоит надеяться что герт не наемная убийца анализ их поведения на транспортном корабле показывает что они уже давно работают вместе сказал я следует предположить что их обеих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 Это раздражает. Бессмысленные фразы, просто вежливая болтовня, чтобы успокоить людей. А Бена быстро просматривала по сети мои видеозаписи из технического модуля. Все события произошли меньше, чем за минуту, так что много времени у нее это не отняло. — Это Уилка отдавала приказы ботам? — спросила она. — Быть может, до ее появления они находились в спящем режиме?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 Да и торопиться некуда. Думаю, Уилкин в самом деле считал, что Ируна забрали пираты, пока во время второй атаки не увидела боевого бота. Весьма вероятно, что сэр Крис не сообщил им Сгард о боевых ботах в надежде, что боты уничтожат и Уилкен Сгард. И обрубят все концы. Очень удобно. Интересно, как к этому отнеслась Уилкин. Это явно не помешало ей завершить задание. Она ожидала, что боевые боты уничтожат меня, а она в это время убьет Абена и Мики. Но потом рассчитывала как-то выбраться и получить оплату. Абена раздраженно и зло вздохнула. — Как думаешь, мы можем использовать это против Герд? — спросила она. — Скажем ей, что сэр Крис хотела убить их обеих, чтобы убрать свидетелей.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 Дрон по-прежнему не сообщал о какой-либо активности у люков, а значит, боты пошли в другом направлении или пытаются взломать лифты. Я велел ему лететь ко мне. Когда дрон оказался перед Уилкин, он завис у ее лица на 26 секунд, так что я немного разозлился. А Бенс снова посмотрела на меня. Я это понял по изображению с камеры Микки. «Герт, наверное, ждет сигнала от Уилкин, прежде чем напасть на людей в шатле. — Нужно попробовать связаться с кадром. Могу установить с ним защищенные соединение. — А ты уверена, что он не брякнет слух? — Эй, народ, Дона Абена только что связалась со мной по сети, прежде чем ты успеешь сказать ему, что этого делать не следует. — Вечная проблема с людьми. Абена начала отвечать, но задумалась, а потом покачала головой. — Вполне возможно. «Но мы должны узнать, что происходит на шаттле». «Вайбл говорит медленно», — сказал Микки. «Может, лучше связаться с ней?» «Перед тем, как над нами молча пролетел дрон, я послал Абена и Мики предупреждение по сети. Я отправил его вперед, на разведку. Абена все же вздрогнула и уставилась на него». Но она была права насчет Шатла. Если бы мы узнали, что там происходит, это сильно помогло бы выработать план. К тому же, Аббена и Мики перестали бы меня о нем спрашивать. А сейчас это было бы весьма кстати. Я и забыл, насколько утомительна жизнь автостража. «А на борту шаттла нет камер?» — спросил я. «Или других ботов, даже неактивных?» «Нет». Абена раздраженно откинула волосы назад и задумалась. «В них нет нужды. Камеры есть в скафандрах, но они неактивны и висят в шкафчиках». «Дона, в рубке есть два скафандра», — напомнил Мики. «У меня есть адрес их порта в связи». Абена повернулась ко мне. «Ты можешь активировать их отсюда?» «Не исключено. Но все равно». Не имело значения, Убила герд остальных или дожидается сигнала от Уилкин. Нам нужно выманить ее из шаттла. Нужно выманить оттуда всех. И тут мне в голову пришла идея. Может, и дрянная, когда учишься тактике путем просмотра боевиков. Идеи часто оказываются дрянными. «Нужно вернуться в геомодуль», — сказал я.